Глава пятнадцатая Я выбрала самое простое и удобное платье, скинула ноги в удобной дорожной сапожки, набросила на плечи плащ с капюшоном и вышла из спальни. Морка я встретила у крыльца. Он стоял рядом с двумя оседланными конями, в которых я узнала Ехонта и Адаманта, и крепил к седлу последнего дорожные сумки. Ехунт был уже с поклажей. На его крупе устроился Ворчун. Судя по всему, они с Морком о чем-то спорили, но, увидев меня, замолчали. Сегодня ничто в облике охранителя сумрака не выдавало хозяина богатого поместья. Он был облачен в простую черную рубаху свободного кроя, темные штаны из глубокого полотна, высокие сапоги, а плечи его укрывал такой же плащ, как у меня. Несмотря на яркое солнце, под глазами морока не смогли спрятаться темные провалы, выдававшие бессонную ночь. Я была уверена, что виной тому случившееся на совете, но не рискнула задавать неуместные вопросы. Понимала, что стала свидетельницей чего-то глубоко личного, темного, Того, о чем нельзя говорить вот так, при ярком дневном свете. И это все? спросил морок, увидев в моих руках маленький культ с одеждой. В один из плащей я завернула сменное платье, мятный порошок, щетку для волос, чистые трепицы и несколько свернутых в рулон лоскутов, в которые не без моей помощи превратилась одна из простыней. Неизвестно, что ожидает нас в дороге! Я пожала плечами. Мы ведь ненадолго, к тому же я вижу, что ты подготовился. Охранитель сумрака хмыкнул, забирая поклажу. У меня есть опыт путешествий. Ты не перенесешь нас? Разве что в Остранд. Дальше не получится. От Остранда поедем верхом до подножия горы, а к вершине придется идти своим ходом. Кони не повезут, они не глупые. Почему? Вместо морока ответил ворчун. Дух охранителя всего сущего обладает особыми способностями. Рядом с ним не действуют сила хранителей. Я нахмурилась: То есть Мантикор это щит? «Можно и так сказать?» — кивнул Морок. «Почему, думаешь, Ера обеспокоен пропажей своего духа, хоть и пытался это не показывать? Стоит охранителям объединиться, и готов поспорить, он не просидит в своем белоснежном кресле и четверти часа». «А я всегда говорил, что охранители без своих духов ничто...» — не приминул напомнить Ворчун. «Без сильных духов возможно, хотя ты силен по-своему». При этих словах Морок и Ворчун расправил грудку. «Своей воркотню и замучаешь кого угодно». Хмыкнул хранитель сумрака. Чтобы не дать разгореться спору, который я видела, намечается, быстро проговорила. Но ведь они не посмеют. Не посмеют, подтвердил морок, но Яр предпочитает не рисковать. Убедившись, что поклажа закреплена прочно, он посмотрел на меня. Готово? Да. Ворчум поднялся в воздух. Запомните, жало на конце хвоста Аши ядовитое. Попадете под него и можете собирать вещички где-то. «То-то он будет рад». «Правда?» Ворчун преувеличивает. «Жало и правда ядовитое, но для охранителей не смертельно». «Для охранителей, но не для меня», — мелькнула мысль. «По мне так лучше смерть, чем то, что случается», — решительно хощнул маленькой головой ворчон. «А что случается?» Я отравляет разум», — охотно пояснил он. «А вызываемые им кошмары становятся десятикратно ужасней». Я в задумчивости покусала щеку. «А ты разве не полетишь с нами?» «Смертные не жалуют летучих мышей», — проворчал дух. «Особенно говорящих», — подхватил Морок с улыбкой. «Да и за поместьем кто-то должен присмотреть. Чтобы зачем-то присматривать, надо держать глаза открытыми. Признайся, ты проспишь все время, что мы будем отсутствовать». Варчун издал звук, напоминающий фырканье, и, возмущенно хлопая крыльями, стремительно скрылся в одном из окон второго этажа. «Ты его обидел!» «Это невозможно!» Беспечно откликнулся Морок. «Но он счастлив, ведь теперь дом в его распоряжении!» Охранитель сумрака протянул мне руку, другой удерживая в поводу коней. Я вложила ладонь в его, стараясь не думать о выступивших на шее мурашках. Очертания поместья исчезли, а мы оказались под густыми кронами деревьев. Свежий ветер принес запахи лесных трав, высоко в ветвях заливисто перекликались птицы. «Ни к чему лишний раз рисковать и мазолить глаза горожанам!» В ответ на мой вопросительный взгляд пояснил Морок. «Проедем через городские ворота, как полагается примерному люду!» Охранитель сумрака извлек из кармана плаща черные перчатки и притянул мне. «Держи!» «Спасибо!» Поблагодарила я, одновременно удивленная и тронутая этим простым жестом. Из груди вырвался вздох. Я не носила перчатки всего неделю, а уже отвыкла от них. «Признаться, я совершенно об этом забыла!» К хорошему быстро привыкаешь. «Так ты называешь жизнь с тобой под одной крышей?» Не удержалась я, устраиваясь верхом. «Признай, что я не самый плохой сосед. Я даже ни разу не пытался тебя отравить». «Очень смешно», — фыркнула я под его хохот. Вскоре мы, покинув лесок, влились в поток Люда, стремящегося в Остранд. «Кажется, нам повезло, и мы попали на ярмарчный день», — проговорила я, провожая взглядом шумный обоз купцов. «Повезло!» С сомнением протянул Морок: Сомневаюсь, что сейчас мы найдем свободный трактир, где можно хорошенько подкрепиться перед дорогой. Зато сможем быстро купить все необходимое. Вчера я подумала и решила, что мне понадобится трава. Морок кивнул. Он не стал задавать ненужных вопросов, за что я была ему благодарна. Отыскать два свободных места в трактире, в котором бы прилично кормили, оказалось не так просто охранитель сумрака оказался прав, но вскоре удача нам улыбнулась в лице трактирщицы которая, стоило ей увидеть, морока, тотчас нашла для нас свободный стол у окна. После пары ответных улыбок и золотой монеты, мелькнувшей в длинных пальцах морока и столь же быстро исчезнувшей в фартуке трактирщицы, нам подали по миске овсяной каши с клубникой, исходящей аппетитным паром пирог с крольчатиной, свежий хлеб с медом и две кружки парного молока. Через окно я с любопытством рассматривала основавший по улице люд. «Ты раньше бывал в Остронде?» — спросила хранителя Сумрака. — Я много где бывал. — Не сомневаюсь. Радует, что мой опыт в глаза. — Еще бы, ты ведь стар, как гора морт. Кстати говоря, сколько тебе лет? — С какой целью ты интересуешься? — дрогнул Морок уголками губ. — Если тебя волнует, все ли у меня работает, уверяю. Я совершенно здоров и полон сил. Я закашлялась и, повернув голову в окно, решила не продолжать неприличный разговор. — А ты? услышала какое-то время спустя. м где ты бывала, кроме родного города?» Училась в Ревилоне, потом вернулась домой. «После этого путешествия сможешь говорить, что видела и Острон, и гору Морт. подмигнул мне Морок. Я пыталась усмотреть в нем следы вчерашней вспышки гнева на Совете, но охранитель Сумрака был безмятежен, и казалось, ничто в целом мире не могло вывести его из душевного равновесия. «Кстати, об этом. Ты придумал, как убедить Мантикора вернуться к Яру?» В полголоса спросила я, перед этим убедившись, что нас никто не подслушивает. Морок неопределенно повел плечами. «Буду действовать по обстоятельствам. Твой способ не работает. Просто я не волнуюсь по пустякам». Мантикор не пустяк. Это летающее чудовище с телом льва и хвостом скорпиона. Я заглянула в книгу. А, откровенно говоря, половину ночи я читала о мантикорах все, что смогла отыскать в библиотеке». Нашлось маловато, но я пришла в ужас даже от этих крох. А уж когда в одном из фолиантов увидела рисунок... Поверь, Варчун уже успел пожаловаться на то, что ему опять мешал спать шелест страниц, твое непрерывное бормотание и наполненное ужасом всклицание. И вряд ли мантикор будет столь же безобиден, как говорящая летучая мышь. Продолжала я, пропустив слова охранителя сумрака мимо ушей. «Хорошо, что Ворчун не слышит», — улыбнулся Морок. Увидев выражение моего лица, вздохнул. «Ты слишком из-за всего тревожишься, Мия!» «Должен же кто-то это делать!» «А как же целительское холоднокровие, о котором все только и говорят?» «Целителям не приходится иметь дело с мантикорами!» «Всего лишь со смертельными болезнями!» Морок хмыкнул, а я пожала плечами. Охранитель сумрака с от чего ткань рубашки натянулась на его груди, обрисовывая рисунок мускулов. Он напомнил мне гибкого черного кота. Я, едва не подавившись пирогом, поспешила отвести взгляд, радуясь, что Морок не может услышать, как участился бег сердца. После завтрака, оставив Яханта и Адаманта в конюшне при трактире, мы направились прямиком на главный рынок Остренда. Я хотела было поинтересоваться у Морока, где и как он продает своих лошадей, но не успела и рта раскрыть. «Морок, ты ли это?» Я повернула голову в тот миг, когда к хранителю сумрака приблизилась красивая рыжеволосая девица. Морок сдержанно кивнул ей, приветствуя. «Меня сложно с кем-то перепутать». Девица звонко рассмеялась, отчего ее грудь в низком вырезе платья высоко подпрыгнула. Я нахмурилась. «Давненько тебя не было видно. Я успела соскучиться». Бросила на меня внимательный взгляд, пробежалась глазами сверху донизу, прищурилась. «Дела, всего хорошего». Я ощутила ладонь Морка на своей талии, а затем он увлек меня сквозь толпу, оставляя позади рыжеволосую. Кто это? Знакомая из прошлого. Судя по огорченному выражению ее лица, знакомство было весьма близким. Не удержалась я, а когда Морк одарил меня проницательным взглядом, мне захотелось откусить собственный язык. Я слышу в твоем голосе ревность, суженая!» Протянул он, вскинув бровь. Я умолкла в глубине души признавая справедливость его слов. чего я и впрямь веду себя, словно ревнивая супруга. Мне ведь должно быть глубоко безразлично, с кем Морок проводил или проводит ночи. Я припомнила слова Живанны о веренице девиц в его поместье. Руку денется на предплечье Морока. И ее нарочитое невнимание ко мне, а еще неподдельный интерес в глазах других охранительниц. Да и сейчас в толпе не было видно одной девицы, которая бы не проводила Морока восхищенным взглядом. Неприятно удивленная этим обстоятельством, я все же буркнула. «Разве что в твоих фантазиях». «Ну вот, еще одна мечта разбита в дребезге». Морок приложил руку к сердцу. Поймав очередной взгляд и широкую улыбку раскрасневшейся девицы, которую она послала Морку, я ощутила в сердце холодный укол. Зато прилив гнева был куда как горяч. «Да что же это такое? Просто возмутительно! Неужели у них совершенно нет стыда?» И хотя охранитель сумраку улыбку девицы казалось и не заметил, я остановилась и выплела. «Знаешь, я подумала, что пока живу под твоей крышей, надеюсь, ты станешь держать себя в руках». «Что ты имеешь в виду?» «Вереницу девиц!» «Именно так, кажется, выразилась Живана. И хотя мы не давали друг другу брачных обетов, мне бы хотелось, чтобы на время моего присутствия в поместье ты... Ты...» Язык не поворачивался закончить. Стыд залил щеки жаром, а все слова сухим горохом высыпались из мыслей. «Мечтал лишь о тебе?» Морок замер напротив и склонил ко мне голову. «Желал только тебя?» Его пальцы легко коснулись моей щеки, а затем пробежались вдоль линии шеи, и я тяжело сглотнула, не в силах сделать шаг назад. Глаза Морока околдовывали. Мне казалось, что тени, сдаившиеся на их дне, подхватывают меня и кружат, затягивая в свою бархатную глубину. Я видела губы охранителя сумрака так близко, что могла бы коснуться их своими». «Казалось, посреди людского моря мы остались совсем одни». Гомон голосов напоминал отдаленный шум волн, набегавших на берег. «Тебе не о чем волноваться, суженная, ведь с первой нашей встречи в моих фантазиях лишь ты одна». Голос Мурака обволакивал шелковистой дымкой, ласкал кожу. «В той самой тонкой ночной рубашке, залитой лунным светом, податливая, теплая. С каждым словом охранителя сумрака я чувствовала бегущие по телу мурашки, Твоя кожа пахла весенними травами и солнцем. А еще я помню вкус твоих губ, Мия. Прекрати!» Прошипела я, тряхнув головой, изгоняя наваждение. От щек я была уверена, легко можно было зажечь свечу. Развернувшись, устремилась сквозь толпу, торопясь согнать с чувственной морок. «Не я начал этот разговор!» Услышала смех хранителя сумрака, но не обернулась. Стыд гнал вперед. И зачем только выставила себя в столь глупом виде перед мороком? Как будто ему мало девиц, что смотрит на него, раскрыв рот. Влившись в людской поток, позволила ему вынести меня на рыночную площадь. Она в несколько раз превышала такую же в Оствире, и я тотчас позабыла обо всем на свете. Чего здесь только не было. Купцы приглашали посмотреть рулоны разноцветных шелковых тканей, прошитых серебряными и золотыми нитями. Тут же портные предлагали купить готовые платья, рубахи и штаны или пошить на заказ. Неподалеку ювелиры зазывали примерить изысканные украшения с самоцветами. В другой части площади гончары уверяли в долговечности глиняной посуды. Рядом с ними стеклодув подчевал историями о том, что, будучи за стеклянными тарелками, и тотчас в подтверждение своих слов предлагал распить одну из них. Плотник завлекал историями о трехсотлетнем дубе, древесина которого ему якобы хватило на десяток резных сундуков. Шум толпы перемежался ржанием коней, которых рассматривали придирчивые покупатели и криками заманивавших к себе торговцев. У тех, кто позажиточней, товары лежали на цветных лотках или на наспех сколоченных столах, покрытых яркими покрывалами. Мастеровой люд торговал стелек, а кто разложил свое добро прямо на земле. Запах кислого людского пота мешался с привезенными из-за моря терпкими благовонными маслами – к которым присоединились соблазнительные ароматы чесночных лепешек, яблок в карамели, медовухи и свежеиспеченных калачей. И хотя мы только что плотно поели, я поняла, что не отказалась бы от порции чего-нибудь вкусного. Тотчас я пожалела, что у меня нет личных монет. Я так старалась отстаивать свою самостоятельность, а теперь оказалась в полной зависимости от морока. «Ты обязана попробовать!» Я очнулась от собственных мыслей когда перед моим лицом показалась берестяная коробочка, которую протягивал Морок. Что это? Засахаренная фиалка и изысканное лакомство. Не стоило тратиться. Он что, мысли мои читает? Ужаснулся про себя. Я обязан баловать свою суженую. Сверкнул Морок белыми зубами. Обещаю, это улучшит твое настроение. С моим настроением все в порядке. Остань ты еще лучше, когда попробуешь. «Ну же, Мия, открой в своем сердце крохотное окошко для новых ощущений!» За последнюю неделю их было предостаточно. Вздохнула я, под внимательным взглядом Морка, приподнимая крышку коробочки, подхватывая за сахарную фиалку и отправляя ее в рот. «Ммм, неправда, очень вкусно!» — протянула удивленно. «А я что говорил?» «Теперь пойдем, ты должна увидеть заклинателя змей!» Потянул он меня за руку. Морок напомнил мне шаловливого мальчишку, который втайне от родителей убежал на ярмарку и приготовился вкусить все доступные развлечения. Мы посмотрели представление в уличном театре. Я хохотала, как безумная, когда Морок отпускал свои замечания по поводу игры актеров. Затем послушали балладу «Заезжего сказителя о ведьме, пленившей сердце короля», которого охранитель сумрака назвал влюбленным болваном, что, однако, не помешало ему одарить исполнителя серебряной монетой. Попробовали терпкий напиток с диковинными специями из дальних земель. У стеклодува отыскали редчайшее увеличительное стеклышко, о котором я мечтала с тех пор, как начала заниматься целительством. Купили несколько пар перчаток и необходимые мелочи в дорогу. В западной части площади торговали разной живностью. Я заметила, как нахмурился морок, увидев охотничьих и певчих птиц в клетках. Он приподнял руку и пошевелил пальцами. Рубин в его кольце полыхнул кровавым светом. В следующий миг едва видимые тени пробежались там, куда не могли достать солнечные лучи. Дверцы всех клеток одновременно распахнулись, и, получившие свободу птицы, ринулись прочь. Я была уверена, что они обретут новый дом в том самом лесочке неподалеку от города. «Зачем ты сделал это?» — спросила я, наблюдая за поднявшейся среди торговцев суматохой. «Никто не заслуживает того, чтобы жить в клетке!» Я не нашла, что ответить в который раз подчинившись многогранности его натуры. Морок же, ухватив меня под локоть, уже повлек дальше. Мы еще не были у шатров-глотателей огня. Девица, что танцует, пока он забавляется с огнем, вытворяют такое своими... Шелруты! Приметив низкорослых мужчин в красных рубахах и широких штанах, радостно выплела я. Странно, что в такой восторг тебя приводит немытый горный народец, а не моя исключительная персона. Закатил глаза Морок. «Ты не понимаешь, у них есть травы редкие. Я заказала немного еще до того, как попала к тебе. Но особые травы у шелрутов можно купить только лично». Морок проворчал что-то, но я не расслышала, устремляясь к телеге шелрутов, задка которой они и вели торговлю. «Обычная девица требует платье украшения, а не то, что можно найти на ближайшем лугу». «Эти травы обойдутся тебе куда дороже», пообещала я с улыбкой. Три четверти часа понадобилось мне, чтобы обсудить с шелрутами травы, которые у них имелись. Подумав, я справедливо рассудила, что сморока, со скучающим видом замерзшего неподалеку, причитается. Поэтому выбрала все, что, как мне показалось, могло пригодиться в дальнейшем. «Лучше бы это и впрямь были золотые безделушки. протянул он, когда мы, наконец, покинули шелрутов. «Разве в твоем поместье не припрятаны сундуки с золотом?» — весело спросила я. «Настроение у меня и правда улучшилось». У кожевника мы купили пояс с кожаными мешочками, которым я украсила талию. Все толченые травы удобно уместились в них, остальные, те, что были пучками, разложила по карманам плаща. «А ты хочешь звонить меня в сети брака и пытаешься узнать размер моего состояния?» — хохотнула хранитель сумрака. «Возможно!» В тон ему ответила я. Морок метнул на меня острый взгляд, а я поспешила спрятать глаза под ресницами и продолжила. «Удивительный народ шелруты!» У них есть даже те травы, про которые я читала лишь в древних манускриптах, и которые считаются исчезнувшими. Ты понимаешь, какая это удача, ведь...» Я замолчала на полусловие, заметив, как Морок куда-то стремительно шагает. Его плащ, словно черные крылья, развивался за спиной. Ничего не понимая, я поспешила следом. Приблизившись к усатому горожанину с бляхой сборщика налогов на отвороте рубахи, Морок сгреб того за грудки. Я подоспела в тот самый миг, когда сборщик налогов испуганно взвизгнул. Она пошлину не оплатила!» В недоумении я заметалась взглядом и не сразу приметила худенькую светловолосую девчушку с букетиками ромашек и колокольчиков. Она с такой силой сжала их, что цветы безнадежно помялись. И хотя девочка лет семи на вид одета была чисто, платье ее знавало и лучшие времена. Малышка вжалась в стену какой-то лавки, старалась слиться с ней. В глазах застыл ужас. «Она же ребенок, совсем дитя! Каждый должен уплатить!» «Это закон Остронда!» «Прочь! И чтобы я больше не слышал ни о какой пошлине!» Процедил Морок, тряхнув сборщика налогов еще раз, и только после этого разжав пальцы. Толстяк поспешил скрыться в толпе. Морок проводил его полным презрением взглядом, потом посмотрел на девочку, продолжавшую круглыми от страха глазами наблюдать за происходящим. «Не бойся!» Мягко произнес охранитель сумрака. Голос его так изменился, что я могла лишь потрясенно моргать. «Сколько ты хочешь за свои цветы?» Но девочка не ответила, лишь крепче сжала свои букетики, опустив на них взгляд. А хранитель сумрака досадливо поморщился. «Видишь ли, мой спутник обещал купить мне цветы!» Подхватила я, присаживаясь рядом с девочкой, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Я увидела твои, они мне очень понравились. Я люблю полевые цветы. Ты сама их собирала?» Девочка кивнула и едва слышно пролепетала рано утром еще раз она не обсохла. Продашь мне все букеты. Ромашку я засушу. Это очень полезный цветок. А колокольчики пускай радуют глаз. Девочка кивнула. Две бронзовые монеты. Прошептала она. Морок протянул ей золотой. Девочка закачала головой с такой силой, что косички замотались с стороны в сторону. Глаза стали еще круглее. Нет, господин, мама говорит, что нельзя брать больше. Две бронзовые монеты. И охранитель сумрака невесело усмехнулся и протянул девочке требуемое. Она сжала кругляшки монет в кулачке, перед этим отдав цветы мне. «Где твоя матушка?» – спросил Мурок. Глаза малышки налились слезами. «Она заболела. Обычно мы с ней вдвоем поутру собираем цветы в поле за городом, а после идем торговать. Но сегодня она не смогла подняться с постели». «А твой отец?» «Его лихорадка унесла прошлой зимой, и маленького братика». Остались только мы с мамой, а теперь и она заболела. Лекарь был у вас дома? спросила я. Наш старый лекарь умер, а нового еще не нашли. Я переглянулась с Мороком, он вопросительно приподнял черную бровь. Я знаю, этот взгляд Мия. Это не займет много времени. И иногда я жалею, что ничем не болен. За последнюю неделю тебе я уделила больше внимания, чем кому бы то ни было. Мы же почти не виделись, напомнил он. Я решила не обращать внимания на его слова и снова посмотрела на девочку, со страхом наблюдавшую за нами. «Я целительница, и если ты отведешь меня к своей маме, постараюсь ей помочь», произнесла мягко. Девочка осторожно кивнула. «Это на окраине Остранда, предупредила она, опасаясь, что мы передумаем. «Мы любим долгие прогулки», улыбнулась я. «А не ты ли утром просила перенести нас сразу к горе?» Полголоса поддел морок. «А не ты ли говорил, что толпа наводит на тебя скуку, но при этом с удовольствием провел время на ярмарке?» В тон ему ответила я. «Какая жалость, что у тебя хорошая память!» Поморщился охранитель сумрака, а я, не удержавшись, рассмеялась. Верхом он все же выйдет быстрее. Возьмем коней, а после того, как ты спасешь очередного недужного, отправимся к горе». На то мы решили. Вскоре мы уже ехали извилистыми улочками Остренда, отдаляясь от центра города. Девчушку, представившуюся властой, я посадила перед собой. Она довольно быстро поборола с мужчине. Не последнюю роль в этом сыграл Морок, шутками и улыбками разговаривший ее. Когда мы подъехали к дому власты, она уже бойко тарахтила, рассказывая Мурку о том, сколь сильно ее кот-царапка любит свежие сливки. Я могла лишь удивляться, как пугающий охранитель сумрака легко нашел подход к ребенку. Я видела, что еще немного, и Власта расскажет, где ее матушка хранит свои монеты. Мне снова вспомнился портрет в поместье Морока и девочка на нем. Ей, наверное, столько же, сколько и сидевшей передо мной малышке, и волосы у нее такие же светлые. «Приехали!» – оповестила Власта. Я вынырнула из омута мыслей. Морок подхватил Власту, помогая ей спуститься. Втроем мы прошли к приземистому домишку из серого камня. Власта распахнула дверь и махнула рукой, приглашая нас войти. Внутри было опрятно и пахло свежим печевым. Чистые занавеси на окнах покачивались от легкого ветерка. «Власта, это ты?» Хрипло кашлянули где-то в глубине дома. «Мама! Мамочка!» Завопила девочка, устремляясь на зов. «Я продала все цветы и привела тебе лекаря!» «Ну что, суженая, развлекайся!» Хмыкнул мне на ухо морок.